Глава 14 Вокруг возвышения, где стоим мы с Демианом и Рейнаром, моментально собирается толпа. Мадемуазель Блэк. Прямо передо мной появляется сухой костлявый старик в старом видавшем виды по реке, протягивает свою ладонь для знакомства. А растерянно откашливаюсь я и кашусь на смеющегося Демиана. «Граф Латук!» Старикашка ловит мою ладонь и припадает к ней в слюнявом поцелуи. «Бия, как же отвратительно и мерзко! Едва сдерживаю рвотные позывы, наблюдаю, как старикашку толкает в бок такая же костлявая дама, только лет на двадцать моложе его. Моя жена, графиня и наша несравненная, несравненная Матильда!» Рассыпается в похвалах самому себе граф. Вперед оттолкнув с дороги и маменьку и папеньку выступает надменная девица с истинно черными волосами. Она окидывает меня раздраженным взглядом, морщится и цедит. Безмерно рада знакомству, госпожа распорядительница. Надеюсь, вам хватит ума судить правильно. Родители бледнеют и шикают. Но это уже не важно, потому что их тут же отталкивает от меня другое семейство. Пышногрудая блондинка лет сорока и пухлый колобочек-муж, которые тащат за собой двух дочерей-близняшек на выданье. Пухлые щечки, тугие локоны и ярко-розовые безобразие с рюшами вместо платья. Все они восторженно, оживленно выражают мне свою признательность. И радость от встречи и знакомства. Девицы лишь скользят по мне взглядом и замирают перед демианом. В их глазах появляется щенячий восторг. Губки синхронно приоткрываются, а грудь в тугом корсете приподнимается и так и норовит выпрыгнуть из лифа. Ваше высочество! тянут близняшки хором, это такая честь. И в тот самый момент. Пока их родители заняты выражением восторга мне, а другие гости просто не могут их видеть, девушки с внешностью ангелочков слишком пошло облизывают языками свои ротики и порочно подмигивают Дэмиану. Да так, что он икает от неожиданности. А Рейнар позади нас хмыкает. Хеля, Хелечка! из конца очереди раздается визгливый голос Аделаиды. Закатываю глаза. Ну, началось. Тетушка Талия, словно огромный ледокол, плывет по залу, разводя в стороны собравшихся передо мной гостей и тащит за собой дядюшку и Аделаиду. Оттолкнув семейство близняшек, блеки появляются передо мной. Тетушка сияет, как только что отчеканенная монета. Дядюшка улыбается добро и мягко. А вот Аделаида склоняется в низком поклоне, подобрав свои многочисленные юбки. "Хеля", шепчет она, и так комично подмигивает, что теперь и Рейнар, и Демен не могут удержаться от смешка. "Хелечка, сестричка, я так за нас рада. За нас!" это о чем она? И я «И я!» — не в меру радушно кивает тетушка. «Если бы я не знала, какой злобной нигерой она может быть, обязательно поверила бы. Мы же одна семья!» «Побыстрее!» — позади напирает толпа. Неожиданно все гости, кто еще несколько минут назад собирался сжечь меня, решили засвидетельствовать мне свое почтение. Дайте же возможность познакомиться с императорской распорядительницей и другим. Тетушка Талия порывисто наклоняется вперед, подхватывает мою ладонь и сжимает до боли. Ее губы растягиваются в сладкой улыбке, а вот взгляд способен убить на месте. Ее большие глаза стремительно темнеют и прожигают меня насквозь. Мы! «Поговорим с тобой вечером, дорогая!» Она похлопывает по моей ладони, а у меня по коже мурашки идут от скрытой угрозы в ее голосе. «В наших комнатах!» «О, нет!» Вперед выходит Демиан и делает знак страже, ненавязчиво оттеснить гостей от пьедестала. «Довольно! У нас бал, и всем пора веселиться!» «Госпожа-распорядительница безмерно благодарна всем за ваши милые улыбки и пожелания вечного счастья. Он делает такую многозначительную паузу, что теперь хмыкаю уже я. Но ей надо удалиться вместе со мной в специальную комнату для совещаний». По залу пронёсся удивлённый шепот: «Чтобы подготовить первое испытание?» которая состоится уже через три дня, в этом самом зале. В этот самый момент в ладонях Демиана прямо из воздуха формируются два переливающихся огнем и опасностью шара. Они растут и наполняются всполохами магии, пока не достигают своего пика. И в этот самый момент наследник запускает их под своды зала. Два огненных шара подлетают вверх, сливаются друг с другом, на несколько секунд превращаясь в огненного дракона. Магический огненный дракон проносится под потолком залы, замирает и рассыпается алыми искрами, что, кружась, опускаются прямо на гостей. Зал взрывается овациями и радостными возгласами, славящими императора и его наследника. «Позер!» — вырывается у меня. «Все верно, дорогая моя распорядительница!» Дэмиан наказывается рядом со мной так неожиданно, так внезапно, что я вздрагиваю и отступаю. «Ну кто же мне позволит?» Наследник ловит меня за руку и обхватывает за талию, прижимает к своему боку и сквозь приоткрытые в обаятельной улыбке губы шепчет. «Улыбайся! Это всех раздражает!» Мы вдвоем, тесно прижатые друг к другу, словно муж и жена, идем на выход из залы. Рука к руке, бедро к бедру, натянутые улыбки и фальшивые приветствия. Ничего себе, у меня заканчивается вечер, хотя я не уверена, что он заканчивается. Слишком горячо наследник прижимает меня к себе, и слишком многообещающая улыбка скользит по его губам, при взгляде на меня. Сердце подскакивает в груди, мысли мечутся в панике. Нет, нет, я не готова уходить. Оборачиваюсь, ища поддержки у Рейнара. Вот это я, конечно, загнула. Мрачный дружок наследника салютует мне фужером с пенным напитком и выражением вселенской усталости на лице. Вот блин!